Продиж и бумер. Рассказ. Теперь вопрос с санкцией по Крыму, сказал секретарь. Вы что-нибудь решили? А? Спросил премьер-министр, не поворачивая головы. Он стоял перед зеркалом, разглядывая своё лицо и думал. Маленький колючий глазки, черезмерно высокий лоб, острый лисий нос. В сущности, чрезвычайно неприятный фезионом. Первый же взгляд на который должен был бы вызывать у человека умного недоверие. Хорошо, что люди за редким исключением не умны. Еще лучше, что я себе так не нравлюсь. Однако же это не мешает мне себя любить. Вот формула развития. Без коего согласимся, жизнь лишена смысла. Надо б на любить себя. Но при этом себе не нравится. Тогда все время будешь понуждать свою персону сделаться лучше, Но без самой разрушительной ненависти, а с доброжелательности и любви. Мысль была новая, интересная. Крем, прострел, который царица Екатерина отобрала у султана, повторил Тоби. Бил. Хватит витать в облаках. Оба были очень молоды, дружны ещё в Кембридже, и будучи ведины, обходились без церемоний. В своём ближнем кругу Пит часто говорил, что в королевстве два правительства: одно дефективное, другое эффективное. Первое включало в себя пожилых, тупых министров. Оно заседало. Во втором состояли молодые, быстрые, разумные помощники министров. Они решали. Оставим бумерам почтение, себе же заберём решение, говорил Пит, в 21 год ставший депутатом, в 23 года министром, а в 24 премьером. Бумерами он называл всех, кто старше 30. Согласно его теории, к этому возрасту в мозгу человека из-за привычки к рутине, притупляющей свежесть и волатильность, накапливаются удушливые газы. А женить бы ещё и перенаправляет жизненное электричество из макушки в нижние области тела. Опускаясь вниз, искра попадает в газ и происходит бум взрыв, выжигающий способность оригинально мыслить. Человек становится бумером. Всё. можно сдавать его старевичку. Бумеры обижались, ворчали, что Англию не спроста прозвали старой и доброй, ею не должны управлять школьники-вундеркинды, но проигранная Америке война переменила правила игры. Чтобы сохранить первенство, Англия должна стать молодой и злой, как Уильям Питт младший и его отчата. Я знаю, что такое Крым, резко отвечал премьер-министр. Полуостров в Чёрном море расположенный между сорок четвертым и сорок шестым градусами северной широты площадью десять тысяч миль. «Восхищайте своей знаменитой памятью парламент, не меня!» — поморщился секретарь, потирая ноющие виски. Он бурно провел ночь, лег спать только на рассвете и мучился мигренью. Хотелось выпить грогу с пряностями и подремать до послеполудня, но в папке для неотложных оказий оставалось еще изрядное количество листков. У вас тоже была бы хорошая память, если бы вы не истощали её блудными вожделениями. Ещё 5 лет такой жизни, и вы сами превратитесь в бумеранг, а попомните моё слово. Ты ни к кому, кроме самого себя, блудных вожделений не испытываешь, нарцисс сушёный, и вприлип к зеркалу, парировал Тоби, но разумеется, про себя. Он очень хорошо знал, что можно говорить приятелю, а что нет. Вслух же сказал: "Вы сами заявили, что наглость России без ответа оставить нельзя". И то не совсем распояшутся. Министры поделились на тех, кто предлагает торговую блокаду, и на тех, кто считает достаточным ввести эмбарго на русский импорт. Оба решения не хороши. Блокада выльется в дополнительные расходы по снаряжению боевых кораблей. Эмбарго ударит по бирже, и этим пользуется оппозиция. Что же мы? Откладываем Крым с надеждой, предложил секретарь Ему не терпелось перейти к следующей стопке бумаг. Пит всёгляделся в зеркало. Это не было нарциссизмом, то бе ошибся. Иногда при обдумывании трудной проблемы в глазах того второго Питта вдруг вспыхивал огонёк, и откуда-то из неведомого за зеркального мира приходило идеально красивое решение. Но не сейчас. Откладываем, с вздохом молвил премьер-министр. Отвернувшись от зеркала, но к письменному столу не вернулся. Он всегда размышлял стоя или прохаживаясь. Ибо когда сидишь, кровь приливает к заднице, а стал быть отливает от головы. Нужно отказаться от утреннего портвейна, печально подумал он. Портвейно быстреет работу разума, но остужает флогистон и рационального наития, а это топливо гениальности. Жаль. в жизни так немного радостей. И тогда перехожу к следующему вопросу к докладу генерального инспектора королевских тюрем от Докука по чищке Крыма, и положение становится всё хуже. Нужно что-то решать. После окончания американской войны в Англию вернулись солдаты, которые теперь короне стали ненужны. Десятки тысяч бездельников, отлучившихся от работы, но зато получивших охоту к приключениям, добывали себе пропитание как умели. разбоем и воровством. Отбирали у добропорядочных граждан имущество, а то и самуё жизнь, не уважали законны и власть. В частных разговорах с приятелями Пит признавал, что по-человечески отличично понимает подобное поведение, и ежели бы появился на свет пролетарием, то, верно, вёл бы себя точно так же. Но как премьер-министр обязан обеспечивать существующий порядок и под тачкой нарушителям не даст. Полиция исправно работала, суды не волокитствовали с приговорами, и всё это было бы прекрасно. Но тюрьмы давным-давно переполнились, и девать осуждённых преступников стало некуда. Питту пришла в голову отличная идея: чем строить новые узилища в тесном городе, где квадратный фут земли обходится в фунт серебра? Лучше использовать бесплатную поверхность темзы, а заодно найдется применение массе обветшавших, гниющих на приколе судов. Их превратили в плавучие казематы, понапихали в трюм преступников, но вскоре заполнились и эти закрома. Теперь по отчету инспектора на его платежном балансе висело содержание 15 тысяч каторжников, которые разносили заразу, оглашали берега реки непристойными воплями, и которых, что самое прискорбное, приходилось хоть и скудно, но кормить. А между тем, что не день привозили новых. Выслушав слезницу главного королевского тюремщика, Пит вновь поворотился к своему отражению. — Вот вам задачка, сэр. Что делать с пятнадцатью тысячами мерзавцев, которых а... Нельзя отпустить, ибо они снова примутся грабить и красть, дабы не умереть с голоду. Б. Нельзя всех повесить, ибо где взять столько виселиц? Ц. Не на что кормить, ибо финансы перешли на режим жёсткой экономии. Ну уже, сэр, прошу вас явить вашу прославленную гениальность. Он учтиво поклонился. Отражение ответило ровно таким же движением. Секретарь вздохнул, наблюдая эту пантомиму. "Вот, сестер за кружку пива", думал он. Глаза второго Питта сверкнули. Первый Пит тихо рассмеялся. "Эврика", сказал он. "Мы ежаем, Тоби, велите запрягать карету. Куда?" с любопытством спросил секретарь. "К тюремному инспектору? Нет. К русскому послу, к Семь Иоанн Романович фон Ундзоф", объявил вундеркинд. с удовольствием выговаривая несуразное имя. — Это еще что? Он помнил наизусть все двадцать титулов и фамилий испанского посла. Дона Альвара, Бенхамена, Мария, Луиса, Эрнандо, Маркиза, Ксара, Сидонья, Графа Ла Корунья и Дуэро, Барона, нет, Виконта, Монтихо, Хэдо и Спиноса и прочее, и прочее. Отправьте вперед Верхового с извещением, что это питтенс-визит. Новый премьер-министр... ввёл в моду новый тон, прозванный остроумцами питтенс-стилем. Юному гению термин пришёлся по вкусу. Питтенс означает очень мало денег. А это был главный принцип нового курса экономия, экономия и ещё раз экономия. Никакой роскоши, никаких лишних трат. В моду вошли банкеты со скромным угощением в три блюда. Являться туда следовало в повседневном платье, дамам без бриллиантов. Это называлось питтенс-приёмы. В гости теперь ездили с импровизированными питтенс-визитами без предупреждения, что освобождало хозяев от расходов на дорогие блюда и чрезвычайно облегчило этикет. Светская молодёжь от новой простоты была в восторге. Самые отчаянные модницы даже перестали пудрить волосы и отказались от фижм. Не гидовали только ретрограды и бумеры. Ну и в порядке вещей. Ехать до Марлибона где по соседству с посольством проживал русский представитель, было не долей четверти часа, но премьер-министр никогда не тратил времени впустую. Он работал даже в карете. Секретарь излагал ему третью головоломную проблему из папки неотложных опасений. Дело касалось гигантского острова, а может быть, даже материка, недавно открытого капитаном Куком на противоположном краю света в Южном океане. Новую землю нарекли Австралией и приписали к владениям британской короны, но за каким дьяволом короне нужна эта пустыня размером в 300 англей, никто не знал. Богатств там никаких вроде бы не имелось, туземцы были малочисленны, голы и к работам негодны, в неволи сразу мёрли, значит, ровно никакой пользы, одни расходы. Хотя обратно закрывай, но так увы не бывает. Надо было зачем-то посылать за 3-9 земель корабли, строить какие-то Никому не нужны форты. Попробовали продать французам незадорого. Но в Версале тоже не дураки. — Адмиралтейство требует 120 тысяч на снаряжение экспедиции, — докладывал Тоби. — Отказать нельзя. Денег взять неоткуда. Да и парламент и не даст. — Жаль, что кукка съели дикари, — мрачно молвил премьер-министр. — Я бы сам его загрыз. Жалобно вздохнул. Что же нам с этой чертовой Австралией делать, Тоби? — Не знаю, — отвечал жестокосердный секретарь. — Я не гений, как некоторые. Но если денег не дать, первый лорд Адмиралтейства угрожает отставкой. Это обрушит весь кабинет, сами знаете. Уже подъезжали к Кавендишскому скверу. За поворотом была посольская резиденция. Оставайтесь здесь и найдите решение по австралийскому опросу, — велел Питт. открывая дверцу, когда карета ещё не остановилась. И чтобы к моему возвращению предложение было готово. Он спрыгнул на ходу, а Тоби сжал свою бедную голову, измученную тряской по булыжной мостовой. После того, как нарочный известил о визит импромкью английского главного министра, пришлось переодеваться. Семён Романович Воронцов имело мгновение к завтраку выходить в виде приличном высоком звании посла, каковой олицетворяет своей персоной российскую державу, и сидел за длинным столом один, прямой, немножко деревянный, в безупречно завитом парике, бархатном консоле и крахмальном кружевном галстуке. Разобьёт золочёной ложечкой с курлупун яйце Разочек черпнет желтое и не донесет до рта, отложит. Отщепнет кусочек ситного, попьет кофею. Вот и вся трапеза. Аппетита по утрам у Семена Романовича никогда не бывало. Завтракал он, потому что... Как же не завтракать? Если делать только то, чего хочется, и не делать того, к чему нет аппетита, далеко можно зайти. Да и за что будут получать жалования... Повар, мясник, брике, кухонная прислуга, официант, силантей. Зачем людей обижать? Они работу выполняют исправно, у них своя служба, у их господина своя. Завтрашний наряд был ещё половинным. Готовясь к переходу в кабинет читать и писать бумаги, Воронцов надевал ленту и ордена. Безымянный перст украшал пожалованным царицей перстнем. Или обувался в башмаки с золотыми пряжками, посол трудящийся на благо империи, подобен священнику, творящему молебен во славу Божию. Тут ведь облачается в золотые ризы, не спа? Почему пришлось спешно разоблачаться? Диковинной английской моды на затропес Семен Арманович не одобрял, но с волками жить по волчьи ведь. "Кле у них здесь такой завод, что ж поделаешь?" сол при персидском дворе к шаху простоволос является бесспорика и ничего китайскому богдыхану говорят вовсе надо в чулках захаживать нельзя попирать местный этикет это для туземных людей обида лента и ординат правились на своё место в стекольный шкап камзол сменился на бархутную куртку в которой воронцов посещал псарню стуфель к мердинер отстегнул сверкающие пряжки Ещё посол вспомнил, что Пит, принимая у себя гостей, чешет за ухом левретку и велел запустить в кабинет сибирскую борзую. Ну, для охоты уже негодную и доживавшую свой век в доме на пансионе. Марф Иванна была собака почтенная, никакого конфуза от неё произойти не могло. Пришла на ревматических лапах, вежливо вильнула хозяину хвостом и легла, положив седую морду на ковёр. Тут во дворе за цоколь копыта заскрепели колёса, приехал английский министр. Семен Романович посмотрел из-за шторы, как малокосос с чёрттиком выпрыгивает из кареты, покачал головой. Понятно, когда императрица производит в генералы или одаряет графским титулом молодого аманта, тот, кто делает монархиню счастливой, достоин награды. Но не доверяй же её величеству своим юным миньонам управлять империей. А Пит, королю Георгу даже не миньон. Хоть про нравы того и другого поговорит всякий дерзкий, пронырливый, самоуверенный продиш, с которым надо держать ухо востро. К вашему превосходительству английский главный министр господин Уильям Пит. Дворецкий ещё не закончил объявлять, а мальчишка уже вошёл. Его щёки были румяны, улыбка превосходственна. Не следует доверять высоких должностей человеку, у которого опыт не нарисовал на лбу ни единой морщины, подумал Семён Романович, наклоняя голову. Что парный жухлый бумер, подумал Пит. На завтрак должно быть выпивать стакан крахмалу. Морфивание узкий вёртлявый Неприятно стукующей ногами по полу человек не понравился. Она смижила веки и прижала уши, чтобы не раздражаться. А этот ещё подошёл, наклонился, бессцельно потерепал по загривку. Славная псина, сколько ей? На лет 12. Борзая приоткрыла один глаз. Это означало: убери свою лапу, невежа. На жалко нельзя цапнуть. 13, отвечал посол. Мысли его были в точности таковы, как у Марфы Ивановны. Вот ведь невежа даже прилично войти не умеет. Сразу в атаку, чтоб опешил, — сказал себе Пит. — Я к вам с известием пока неофициальным, мсье амбассадор. Разговор, конечно, был на французском. Вы знаете, я искренний доброжелатель и вашего превосходительства, и Российской империи. Однако же у меня связаны руки. Когда парламент вынесет решение, долг правительства его исполнять. Прошу расценивать мой визит как дружеский жест. Какая-то каверза. и кажется не шуточная, понял Семен Романович, внутренне насторожившись. Весьма тронут и признателен, поклонился он. О чём собирается вынести решение парламент об ответных мерах в связи с нарушенным Россией международным правом? Улыбчивая, но в то же время строгая улыбка, лёгкое сожаление в движении бровей, Англия, как и Франция, не могут оставить без внимания захват Крыма. Это было бы чересчур опасным прецедентом. Добровольное вхождение в состав России, не захват, поправил посол. Сам хан обратился к её царскому величеству с петицией о вступлении в подданство. И когда просьба была удовлетворена, население выразило императрице горячую благодарность. А теперь без реверансов дубиной под башке, решил Пит и улыбку с лица убрал. Вы при помощи штыков посадили на ханский трон свою марионетку. Хороша петиция. К чёрту благодарного населения, то почему татары толпами убегают в Турцию и на Кавказ. Мне доносят, что деревни и города стоят пустые. А освободившиеся земли будут заселены малороссийскими крестьянами, сказал Воронцов, поднимая подбородок. В голове стучала аларм, аларм. Семён Романович велел себе запоминать каждое произнесённое слово, чтобы ничего не упустить в чрезвычайной депеше. Всякий нюанс тут имел значение. Но я, все главный министр, не понимаю, какое дело правительству Его Величества до населённости нашей территории. Ибо желает того Европа или нет, но Крым стал российским и таковым навсегда останется. Хорошо, очень хорошо. Тогда вы будут последствия сукуршодно развёл руками пит. Пора было снова переходить на участливый тон. Парламент требует введения санкций. Как минимум наши порты закроются для русских кораблей и товаров. А наши ястребы, о, дай мне Бог, на них терпение. Требует худшего, полной морской блокады на Балтике и в Северном море. Это большая проблема и для вас, и для меня. Вы ведь знаете миролюбивость моих личных взглядов. О, да, мрачно подумал Воронцов. Ты миролюбив, как приготовившийся ужалить гадюка. И безмерно ценю благорасположение. «Вашего превосходительства», — сказал он, нервно постукивая без пряжечной туфли. Его тревога передалась задремавшей собаке и разбудила ее. Марфь Ивановне снилось, что она, молодая и легкая, несется по зеленому лугу за ушастым зайцем. Но сон был некрепкий, старческий. Борзая приподняла голову, оскалила желтые зубы. До тущей лодыжки человека, обижающего хозяина, было лапой подать. Умане приложу. И как нам выйти из этого кризиса? вздохнул премьер-министр. Санкции обернутся ущербом для обеих сторон, в особенности, конечно, для России. Будет что-то вымогать взамен, предположил Семён Романович. Но что? Ослабление для Польши? Тайное соглашение против Франции? Не Вмешательство в прусские дела по смерти и хворого короля Фридриха? Пит мысленно считал до 120. Он собирался держать напряженную паузу две минуты. — Разве что... — в задумчивости потер ямочку на подбородке. — Хм... — и снова умолк. — Что такое, — подозрительно спросил Францов. — Говори уж, зачем явился, как несносны люди, почитающие себя умнее и хитрее всех вокруг. — По-моему, есть решение, способное превратить обоюдный ущерб во взаимную выгоду. — Нет. склекнул пит с просветлённым взглядом. Крымский вопрос может разрешиться на пользу и Англии и России. Такое возможно? Искренне удивился посол. А вот посудите сами. Премьер-министр схватил со стола табакерку. Это Крым. России его, выражаясь не дипломатически, слямзила LHP. А так Европа Спустить этого не может. И цапнула вас за запястье. Он левой рукой вцепился в правую и попросил возмутившегося Воронцова: "Ради боги, не прерывайте ход моей мысли". Мало того, вы позвольте, высыпал табак из шкатулки на лист бумаги. Мало того, ларец оказался пуст. Люди-то разбежались и продолжают разбегаться. Кому нужен край без работников? Теперь вам придётся за большие деньги перевозить туда крестьян, которые, конечно, не захотят покидать родных мест. тоже пустится в бега, и их придётся ловить. Семен Романович хмурился. Он не поспевал за резовыми мыслями вундеркинда и не одобрял сомнительных метафор. Так вот вам способ сбить одним камнем двух птиц, восклицал Пит. Вы избавитесь от санкций и заселите Крым без всяких расходов. Он сыпал табак обратно в коробочку и щедрым жестом протянул её послу. Воронцов посмотрел на табакерку, но брать табак по времени. Я не понимаю вашей аллегории. Англия подарит России несколько тысяч крепких, не старых мужчин и даже доставит их племяком в Крым. Они поселятся на опустевших землях, будут их обрабатывать, строить катать же фермы и города. Мы дадим в придачу некоторое количество женщин детородного возраста, воодушевленно воскликнул премьер-министр, подумав, что в женских тюрьмах тоже негде упасть яблоку. Столько там накопилось воровок, мошенницы, попрошайки. Вообразите дикую азиатскую степь или действенные горы, поправился Пит, не очень твёрдо зная, каковы природные условия далёкого полуострова, который к тому же, кажется, географически относился не к Азии, но неважно, неважно. Одним словом, пустыню, заселённую настоящими европейцами. Через несколько поколений край будет не узнать. Там пролягут шоссейные дороги, заколосятся ухоженные нивы, возникнут цветущие селения. — А возглавить переселение я поручу этому болвану, лорду Мельбурну, — подумал он, подхваченный волной вдохновения. — По крайней мере, перестанет пакостить меня в парламенте. Этот моллюск мечтает прославиться. Вот пусть построит в Крыму город Мельбурн. Ларфа Ивановна начала паскуливать. Громкий и высокий голос ее нервировал. Плюс к тому, мы не станем вводить санкции, — сладчайший улыбнулся премьер-министр. — Зачем же нам портить жизнь англичанам, даже если они перешли в подданство другого государства? А не будет британских санкций, сами собой отпадут и французские. — Каков вам мой прожект? Я же говорил, со всех сторон от невыгоды. Посол молчал. Должно быть, не мог своим пожилым умом охватить всю красоту идеи. Пит терпеливо ждал. Когда человеку за 40 нужно быть к нему снисходительным. Семен Романовчи в самом деле описал. Уже сложившийся в голове план реляции канцлеру без бородка рассыпался. Сами доставите, переспросил Воронцов, пытающийся угадать, в чём тут подвох. Неужто Петв вознамерился сыграть в троянского коня и оттяпнуть у нас Крым, заселив его англичанами? Навряд ли. При всей своей занущливости он не может считать нас до такой степени имбецилами. И на что Лондону какой-то плёстров? У них по всем морям островов, архипелагом без счёту. Но ведь это Геракл в подвиг уговорить всех этих людей, собрать их в одном месте, усадить на корабли, говорил он в те время вслух. А они уже собраны и даже рассажены по кораблям, перебил англичанин. Нужно только будет отремонтировать эти суда, чтобы они выдержали плавание. И можете потом их не возвращать, закончил он, подумав, что если часть старых посудин по дороге потонет вместе со своим содержимым, не велика потеря. Здесь у посла, который, несмотря на почтенные лета, ещё не вполне утратил волатильность мозга, открылись глаза. Вы хотите сплавить нам в буквальном смысле сплавить каторжников из ваших речных тюрем? Ах, ну он. Тех самых, о которых каждый день пишут газеты? Да и что с того? В Крым. Этим людям будет нечего красть и некого грабить. Эрго, им придётся самим добывать хлеб, чтобы не издохнуть от голода. Каковы бы они ни были, но это истинные британцы. Упорство и привычка обустраивать жизнь у них в крови. Нам только надо будет некоторое время подержать у берегов эскадру, чтобы они не занялись пиратством. Море ведь у них тоже в крови. Теперь про себя считал Воронцов, потому что посол России никогда не должен терять достоинства, даже если глубоко оскорблён. На счету 78 Семён Романович достаточно собой овладел, чтобы заговорить ледяным а не воспламененным голосом. «Я читал, что вы пытались сторговаться с царьками Африканской Гвинеи об обмене ваших каторжников на ихних негритянцев. Предлагали сначала голову за голову, потом по две белых головы за одну черную. Они вам отказали. Так теперь вы решили попробовать по-иному?» Пит поморщился. Он не любил вспоминать ту историю. Идея сама по себе была гениальна. Чёрных рабов можно было бы переправить на Ямайку и Барбадос, казневышла бы выгода, а заодно заткнулись бы парламентские краснобаи, осуждающие жестокую эксплуатацию и чёрной расы, и белой. Вот вам, пожалуйста, равенство. Белые англичане станут рабами у африканских лордов. Вечное обедогение. Слишком смелые идеи чересчур опережают своё время. Я нахожу И в высшей степени странным предположение вашего превосходительства, будто Россия сочтет для себя возможным рассматривать подобную препозицию. Продолжал рассыпать ледяные узоры посол. Да не сдержался. От обиды за поругание Отечества перешел на шипение. Кричать Воронцов не умел. Да как вам могло прийти в голову, милостивый государь, что моя страна... согласиться стать помойкой для иностранных ядовитых отходов. Нам хватает собственного мусора, и мы посылаем его в другую сторону, в Сибирь. Вводите свои санкции, а мы в ответ введём контрсанкции против английских товаров. Продавайте ваши стальные иголки и ваше сукно в других местах. Герц залаял, брызгнув слюной на белый шёлковый чулок премьер-министра. Не знаешь, который из них скорее укусит, подумал Пит. Оба старые безмозглые. Надо будет напрямую обратиться к принцу Потёмкину, но мне все говорят, что решение в России принимает он. А станете апеллировать помимо меня прямо в Санкт-Петербург? Прежним ровным тоном молвил Воронцов, нагнувшись и поглаживая морду Иванну, чтобы успокоилась. Знайте, что государьня непременно запросит моего мнения и я отвечу то же самое. Не убедить вас, я полагаю, невозможно, вздохнул премьер-министр с сожалеющей глядя на буммера. Что ж, не стану пытаться. Позвольте тогда откланяться. Примите заверение в совершеннейшем к вам почтении и в моём ещё более того наипачем, поклонился Воронцов. Старый квадратноголовый хрыч. — пробормотал по-английски гость, идя к двери. — Наглый щенок, — сказал посол по-русски Марфи Ивановне. Она поняла слово. Вздохнула. Перед усталым от долгой жизни взором мелькнула сладостная картина. Не столько зрительная, сколько обонятельно-осизательная. Сладкий младенческий запах, копошение мохнатых головок у живота, приятное потягивание в сосцах. Давно это было. — Эй, тишка, подавай всегдашнее платье! — кликнул Семен Романович к Эмердинеру. — Да пряжки не забудь! Премьер-министр поднялся в карету мрачной тучи. Жалко было потраченного времени. Еще больше блистательной идеи. Как же тяжко жить среди тугодумных болванов, не способных оценить даже собственной выгоды! Вынул карманное зеркальце, стал осматривать верхнюю часть лица. От разочарования в уголках глаз, кажется, образовались морщинки. «Придумали — Придумали? — спросил он. — Насчет Австралии. — Да. Тоби был бодрее, чем полчаса назад. Он подсмотрел, как кучер потягивает из фляги, выкупил ее за сикспенс и немного поправил самочувствие. — И? — Что если продать ее русским? — Им все мало территории, так пусть бы купили. — Глупости! — буркнул Пит. — Глупости! — буркнул Пит. Русские не знают, что им и с Крымом-то делать. Глаза в зеркальце вдруг вспыхнули искорками. «Эврика», — повторил премьер-министр свое самое любимое слово, — «я знаю, как поступить с Австралией. Это будет наша Сибирь».